Часть четвертая. Максимальное животное. Идет, без усты ли его, ступают ноги. Идет туда, где край всего, где только боги. Идет сквозь миллионы лет по хлябе, студии, не веруя, что края нет, что боги — люди. Борис влаhko человек. При всех наших грандиозных идеях и высоком самомнении мы скромные существа, повинующиеся законам поведения животных. Десмонд Моррис. Голая обезьяна. Глава 15. Вы звери господа. Мы сидели в редакционном кабинете и говорили. Я специально запер дверь, чтобы не отвлекаться и не обращал внимания на периодические подёргивания дверной ручки с той стороны. Чуть шипя, мерно крутился диктофон, помаргивая красным глазком. Это было не интервью. Это было не интервью в прямом смысле слова. Это было, если можно так выразиться, двойное интервью. Непонятно, кто спрашивал и кто отвечал. Собственно, редакция так именно и задумывала. Не Никанов берёт интервью у Минкина, и не Минкин у Никанова, а идёт бой двух точек зрения. Ринг. Гонг мясорубка. И готовился этот материал потом не стандартно, не одним автором, интервьюером, а нами совместно, мной и Минкиным, по диктофонной расшифровке. Разговор шёл уже 2 часа, а у меня было такое ощущение, что он только начался. И что стороны только-только успели обозначить позиции. Это было столкновение двух миров, двух моральных систем, двух мировоззрений: патриархального и постиндустриального. Помню, в один из моментов беседы для подтверждения какого-то тезиса я провёл параллель между людьми и животными. Это вызвало у моего оппонента бурю несогласия. Он не считал человека животным. Как и многие другие верующие, Минкин проводил между животным царством и человеком резкую принципиальную границу. У человека есть душа, у животных ее нет. Говорить с верующими вообще сложно, но... Всё равно, что манную кашу вилкой жерать, ухватиться не за что. А что такое душа? А пёс её знает. Вот мол есть нечто такое, что не является ни телом, ни психикой, душа называется. Проверить наличие души экспериментально невозможно. Хочешь верь, не хочешь не верь. Подход не научный, не методический, пустой, бессмысленный. С верующими всегда так. Они постоянно нарушают один из основных научно-методологических принципов познания – принцип ОККАМА. Его еще по-другому называют лезвием ОККАМА. Принцип довольно простой и понятный. Не умножай сущностей сверх необходимого. То есть, если существует простое объяснение, не имеет смысла придумывать сложное. Если есть достаточная причина для объяснения события, зачем измысливать дополнительные сверхдостаточные причины? Почему разбился стакан? Можно сочинить сказку, что стакан оказался разъятым на осколки по причине того, что сосед-колдун с помощью системы каббалистических заклятий вложил в наш стакан чёрную отрицательную энергию, взятую у вредной ведьмы Брунгильды, в результате чего карма стакана изменилась, и он преждевременно погиб. А можно ответить просто. Стакан разбился, потому что упал со стола. Закон всемирного тяготения сработал, как всегда чётко. Нарушение принципа Оккама выводит нас из строгого мира познания в мир сказок. В общем-то ничего плохого в этом нет, кроме одного. Миром сказок нельзя пользоваться в быту, на практике а наукой и вытекающей из неё техникой можно верующие живут в мире сказок они постулируют принимают на веру множество не вытекающих друг из друга и совершенно ненужных для объяснения мира предположений они принимают гипотезу что существует бог Некая абсолютная система моральных координат, сверхсущество, хозяин и создатель вселенной. Вторым пунктом, не вытекающим из первого, верующие предполагают, что Бог это личность. Далее они с удовольствием принимают, что Бог не просто первопричина вселенной, но он может активно вмешиваться в дела созданного им мира, это никак не связанное с первыми двумя предположения. Также они предполагают, что Бог их любит, что Он следит за каждым гражданином и воздает, что у Него можно что-то попросить и получить, что существует душа, некая душа, инфернальная суть человеческой личности, матрица человеческого я, которую Бог вкладывает в яйцеклетку в момент проникновения в неё сперматозоида, что душа бессмертна, что существует рай, что существует ад, что будет страшный суд, что Иисус Христос воскрес что он и сын, и отец, и дух святой в одном флаконе. Не слишком ли много логически не вытекающих друг из друга, да к тому же ещё и принципиально непроверяемых допущений? Воистину, чтобы поверить во все эти навороты сразу, нужно полностью расстаться с собственной критичностью. Мягко говоря, Впрочем, я несколько отвлёкся от господина Минкина, с которым вот уже второй час беседую в запертом редакционном кабинете. А между тем господин Минкин сильно смеялись, услышав от меня, что человек это примат. Думаю, он так же весело посмеялся бы, назвав человека хордовым, теплокровным и млекопитающим. Не нравится господам Минкиным, правда. Не хочется им признавать своё плотское и конструктивное родство с животным миром.